Она шла медленно, изо всех сил стараясь справиться с мыслью о том, что она могла разлюбить его за время тех 11 дней, которые прошли с тех пор, как она узнала, что слегка беременна, как выражалась Эмми Лаудер. Ну что ж, в конце концов, ведь он несет за это ответственность. Не так ли? Но не он один. Это уж наверняка. Она приняла таблетку. Это было проще всего на свете. Она сходила в поликлинику кампуса, сказала врачу, что у нее болезненно протекают менструации, и на коже появилась сыпь. Доктор выписал ей рецепт. В действительности же он выписал ей месяц сексуальной свободы. Она вновь остановилась, на этот раз у воды. Волны разбивались и побережье справа и слева от нее. Ей пришло в голову, что доктора из поликлиники, возможно, столько же раз слышали о болезненной менструации и прыщах на коже, сколько аптекари слышали о том, как мой брат попросил меня купить эти презервативы, а в последние годы, наверное, еще чаще. Ей ничего не стоило просто пойти к нему и сказать, дайте мне таблетки, я собираюсь страхаться. Она была уже достаточно взрослой. К чему эта стеснительность? Она посмотрела Джессу в спину и вздохнула. Это потому, что стеснительность становится образом жизни. Но как бы то ни было, таблетка не подействовала. Кто-то в отделе технического контроля на старой доброй аврилской фабрике заснул не вовремя. Или она забыла принять таблетку, а потом забыла о том, что забыла это сделать. Она неслышно подошла к нему сзади и положила руки ему на плечи. Джесс, сжимавший камушки в левой руке, а правой отправляющий их в глубины Атлантики, вскрикнул и вскочил на ноги. Камушки усыпали все вокруг, и он чуть не сшиб Фрэнни в воду. Он и сам чуть не упал вниз головой. Она начала беспомощно хихикать и подалась назад, прикрывая руками рот. Джесс, хорошо сложенный молодой человек, с черными волосами, очками в тонкой золотой оправе и правильными чертами лица, которые, к вечному его сожалению, не могли выразить все чуткости его натуры, в ярости обернулся. «Ты меня дьявольски испугала!» прогрохотал он. «О, Джесс!» — захихикала она. «О, Джесс! Извини меня, но это было так забавно! Действительно забавно!» «Мы чуть не упали в воду», — сказал он, делая негодующий шаг по направлению к ней. Она отступила назад, чтобы сохранить дистанцию. Споткнулась о камень и больно ушиблась. Зубами она прикусила язык. «Боже, что за боль!» И перестала смеяться так внезапно, словно звук ее смеха отхватили ножом. «Сам факт такого внезапного молчания «Я радио, ты выключаешь меня!» Показался ей еще более забавным, и она вновь начала хихикать, несмотря на то, что язык кровоточил, и слезы боли хлынули у нее из глаз. «Ты в порядке, Фрэнни?» Он озабоченно наклонился к ней. «Я все-таки люблю его», — подумала она с некоторым облегчением. «Ну что ж, тем лучше для меня». «Ты ушиблась, френ «Ушиблась только моя гордость». сказала она, позволив ему помочь ей встать. «И еще я прикусила язык, видишь?» Она показала ему язык, рассчитывая получить в обмен улыбку, но он нахмурился. «Господи, Френ, да ты истекаешь кровью!» Он достал из заднего кармана носовой платок и с сомнением посмотрел на него, потом положил обратно. Она представила себе... как они рука об руку возвращаются к стоянке, молодые возлюбленные под ярким солнцем, а во рту у нее скомканный платок. Она приветствует улыбающегося снисходительного смотрителя и пытается что-то сказать. «Гу-гу-гу». Она снова захихикала, несмотря на то, что язык сильно болел, а во рту чувствовался слегка тошнотворный запах крови. «Отвернись», — сказала она строго, — «Я собираюсь нарушить правила хорошего тона для молодых леди». Слегка улыбаясь, он театрально прикрыл глаза. Опираясь на одну руку, она наклонилась над водой и сплюнула. Слюна была ярко-красной. Еще и еще раз. Наконец ее рот вроде бы очистился. Она оглянулась и увидела, что он подсматривает сквозь пальцы. «Извини», — сказала она, — «я такая идиотка».